Эпизод 70 Особняк Бранхеуга. Нурберг. 9 мая 2000 года. Бернт Бранхеуг постучал ножом по краю хрустального бокала, отодвинул стул и, поднеся к губам салфетку, откашлялся. Он еле заметно ухмылялся, заранее предвкушая каждый пассаж своей речи, обращенной к гостям, начальнику полиции округа Осло Анни Стерксен с супругом и Курту Мэрику с супругой. «Дорогие друзья и коллеги!» Краем глаза он видел, как его жена натужно улыбается гостям, будто желая сказать «Сожалею, что вам приходится это выслушивать, но я ничем не могу вам помочь». Этим вечером Бранхелл говорил о дружбе и солидарности, о том, как важно силам добра быть верным долгу и противостоять той посредственности, безответственности и некомпетентности на высшем уровне, которые при демократической форме государственного устройства неизбежны. Ведь бесполезно ожидать, что все эти избранные голосованием домохозяйки и крестьяне поймут всю сложность устройства того механизма, которым их поставили управлять. «Величайшее достижение демократии она сама», — сказал Бранхеук. Данную формулировку он у кого-то беззастенчиво спер, теперь выдавал за свою. Но это не означает, что у демократии нет своих издержек. Когда Каменщик становится министром финансов, время от времени он поглядывал, слушает ли его начальник полиции, потом рассказывал какую-нибудь забавную историю о демократизации в одной из бывших африканских колоний, где он когда-то был послом. Бранхиоук машинально пересказывал то, что уже не раз произносил в других компаниях, А сейчас мысли его, как и в последние несколько недель, занимала Ракель Феуке. Она была крепким бастионом, и Бранхеугу уже стало казаться, что лучше прекратить осаду. Он и так потратил на нее слишком много времени. Бранхеуг вспоминал свои последние маневры. Ничего бы не вышло, не будь начальником СБП Курт Мейрик. Во-первых, нужно было убрать этого Харри Холли. Убрать с дороги, с глаз долой, подальше от Осла, от Ракели и всех остальных. Хьюк позвонил Курту и сказал, что источник в редакции Дагбладет сообщил ему, что в журналистской среде ходят слухи, будто осенью, во время визита Клинтона в Осло, что-то произошло. Нужно быстро принять меры, спрятать холи туда, где пресса до него не доберется. Не так ли? Курт хмыкнул и ответил. М -м, «Да». В конце концов, пока то дело не забыто, у бранхеуга на руках все козыри. Вообще-то Бранхиоуг сомневался, что Мэрик хоть сколько-нибудь ему поверил, но это его не особо беспокоило. Через пару дней Курт позвонил и сказал, что Харри Холли отправлен на фронт, в какое-то захолустье в Швеции. Бранхиоуг потирал руки. Теперь ничто не могло помешать его планам насчет Ракели. Наша демократия, как красивая, улыбчивая, но слегка наивная девчушка. То, что силы добра держатся вместе, вовсе не значит, что власть в нашем обществе захватила элита. Нет, это просто единственная гарантия того, что нашу дочурку демократию не охмурят, и власть не перейдет в руки нежелательных людей. Именно поэтому верность долгу, это полузабытая добродетель, в нашем кругу не только желаемо, но совершенно необходима. «Да, наш долг!» Когда все уселись в глубокие кресла в гостиной, Бранхиоук пустил по кругу свой портсигар с кубинскими сигарами, подарок норвежского генерального консула в Гаване. «Кубинки свертывают их бедрами», — подмигнув, шепнул Бранхиоук мужу Анны Стерксон, но тот, кажется, не понял. Он был какой-то скованный и скучный, этот муж. «Как его там зовут? Двойное имя. Господи, неужели забыл?» Тур-Эрик, его зовут Тур-Эрик. Еще коньяку, Тур-Эрик. Тур-Эрик сдержанно улыбнулся своими поджатыми тонкими губами и покачал головой. Наверняка аскет из тех, кто пробегают по 50 километров в неделю, подумал Бран Хеук. Все в этом человеке было тощее, тело, лицо, редкие волосы. Бранхеук видел, как во время его речи Тур Эрик переглядывался с женой, будто намекая на что-то известное только им двоим. Не обязательно, что это имеет отношение к его речи. «Разумно», — недовольно сказал Бранхеук. «Надо думать и о завтрашние дни, не так ли?» Вдруг в дверях показалась Эльса. «Тебя к телефону, Бернт». «У нас гости, Эльса». «Это из Дагбладет» я возьму трубку в кабинете». Звонили из службы новостей какая-то незнакомая ему женщина. Судя по голосу молодая, Бранхеук попытался представить ее себе. Она спрашивала о демонстрации, которая проходила этим вечером у австрийского посольства против Йорга Хайдера и ультраправой партии Свободы, что вошла в правительство. Журналистка просила Бранхеу дать свои комментарии для завтрашнего выпуска газеты. Господин Бранхеук, как вы считаете, это может определить курс норвежско-австрийских отношений? Бранхеук закрыл глаза. Как всегда, журналисты закидывают удочку, хотя и Бранхёук, и они прекрасно знают, что он не клюнет. У него слишком большой опыт. Бранхеук чувствовал, что опьянел, голова была легкой, стоило закрыть глаза, как перед ними проплывали пятна света, но говорить это не мешало. «Это вопрос политической оценки, и он решается не сотрудниками МИДа», — ответил он. Молчание. Бранхиогу понравился голос журналистки, он чувствовал, что она блондинка. «Но, обладая столь обширным опытом в вопросах международных отношений, вы можете предположить, какие шаги предпримет норвежское правительство?» Бранхиог знал, что ответить. «Да более простое. Я не хочу загадывать». Ни больше, ни меньше. Это просто смешно. На месте Бранхиоуга не стоило так долго раздумывать над вопросом, на который он уже не раз давал ответ. Молодые журналисты обычно думают над нужным вопросом полночи, потом задают именно этот, и верят, что они первые, кто его задает. И всем им нравится, когда Бранхиоуг раздумывает, прежде чем дать тот ответ, который он давал уже сто раз. «Я не хочу загадывать». Бранхиоуг удивился, что еще не сказал ей этих слов. Но в голосе журналистки было что-то особенное, и Бранхиоугу захотелось пойти ей навстречу. Она сказала, что он обладает столь обширным опытом. Интересно, она сама решила позвонить именно ему, Бернту Бранхиоугу? «Как главный советник Министерства иностранных дел я придерживаюсь мнения, что наши отношения с Австрией останутся прежними», — ответил Бранхиоуг. Но очевидно, что и другие страны реагируют на последние события в Австрии, и при том, что у нас сохраняются дипломатические отношения со страной, это не означает, что мы одобряем то, что в ней происходит. «Да, ведь мы поддерживаем дипломатические отношения и с некоторыми военными диктатурами», — ответила журналистка. «Но тогда почему такая бурная реакция была на этот раз?» Причины нужно искать в недавнем прошлом Австрии. Здесь нужно сделать паузу. Пауза. Проблема нацизма. Большинство историков сходятся во мнении, что во Второй мировой войне Австрия была союзницей гитлеровской Германии. Разве Австрию не оккупировали, как и Норвегию? Внезапно Бранхиоук понял, что не знает, как теперь в школах преподают историю Второй мировой. По всей видимости, скверно. «Простите, напомните еще раз, как вас зовут?» — попросил он. Пожалуй, последний бокал был лишний. Девушка снова представилась, и Бранхиоук продолжал. «Так вот, Наташа, позвольте мне сначала кое-что объяснить вам. Вы знаете, что такое аншлюс?» «Это значит, что Австрию не оккупировали в обычном смысле этого слова. В марте 38-го немцы просто вошли в страну, не встретив практически никакого сопротивления» и оставались там до конца войны. Но ведь с Норвегией было примерно то же самое. бранхеук был шокирован. Она говорила с такой уверенностью, нисколько не стыдясь собственного невежества. «Нет», — протянул бранхеук будто разговаривая с трудным ребенком, «с Норвегией было не то же самое. В Норвегии мы защищались, в Лондоне было норвежское правительство и король» и они постоянно обращались к нам по радио и подбадривали тех, кто сражался здесь. Он понял, что выразился неудачно и добавил, «В Норвегии против захватчиков поднялся весь народ. Конечно, были подонки, которые надели немецкую форму и перешли на сторону немцев, но такие могут быть в любой стране. В Норвегии силы добра сплотились вокруг людей, которые руководили сопротивлением, ведя народ к демократии. Эти люди были верны своему долгу». Что в конце концов и спасло Норвегию? Величайшее достижение демократии, она сама. Вычеркните то, что я сказал о короле, Наташа. Значит, вы хотите сказать, что все, кто воевал за немцев, подонки? Что ей вообще нужно? Бранхиук решил, что разговор пора сворачивать. Я хочу сказать только то, что Квислинге легко отделались непродолжительным тюремным заключением. В тех странах, где я был послом, таких предателей ставили к стенке, всех до одного. И я отнюдь не уверен, что подобные шаги не пошли бы на пользу и Норвегии. Но давайте вернемся к первоначальной теме, Наташа. Вы просили меня дать вам комментарий. Итак, Министерство иностранных дел никак не комментирует прошедшую демонстрацию, равно как появление новых членов правительства Австрии. Извините, Наташа, но у меня сейчас гости. Наташа извинила, и он положил трубку. Когда Бран Бранхиоук вернулся в гостиную, гости уже собирались уходить. «Как? Уже?» — широко улыбнулся хозяин, но не стал никого удерживать, он устал. Проводив гостей до двери, Бранхиоук горячо пожал руку начальнику полиции и сказал, что она всегда может обращаться к нему, если у нее возникнут трудности, хотя их пока не возникало, но... Перед тем, как заснуть, Бран Хеук подумал о Ракеле Феоке и о ее полицейском, которого он убрал с дороги. Бран Хеук заснул с улыбкой на губах, но проснулся с ужасной головной болью.